рудон Пьер Жузеф, 1809-1865. Французский философ-утопист, автор известного выражения «Собственность – это кража». Это был один из тех восторженных интеллигентов, которые вечно погружены в чтение книг, заняты только высокими мыслями. В Сен-Лу проявление этой тенденции, крайне отвлеченной весьма далекой от моих повседневных забот, хоть и казалось мне трогательным, но немножко надоедало. Признаюсь, когда я узнал, кто его отец, из мемуаров, в которых было полно анекдотов о знаменитом графе де марсанти воплощавшем в себе особое изящество далекой от нас эпохи, то весь ушел в мечты, жаждал иметь точные сведения о жизни графа де Марсанта, и меня злило, что Робер Сен-Лу, вместо того, чтобы довольствоваться ролью сына своего отца, вместо того, чтобы быть моим путеводителем по старомодному роману, какой являла собою жизнь его отца, поднялся до любви к Ницше и прудому. Его отец не разделил бы моих сожалений. Он тоже был человек умный, и ему было тесно в рамках светской жизни. Он не успел узнать своего сына, но ему хотелось, чтобы сын был лучше его. И я уверен, что в противоположность другим членам их семьи он восхищался бы им, радовался бы, что сын отказался от суетных развлечений отца ради суровых размышлений. Я уверен, что, никому ничего не говоря, со скромностью духовно развитого вельможи, он тайком прочитал бы любимых писателей своего сына, чтобы удостовериться, насколько Робер выше его. Грустно, однако, было то, что граф де Марсант при его умственной широте мог бы оценить сына, столь непохожего на него. А Робер де Сен-Лу, принадлежавший к числу тех, кто считает, что человеческие достоинства связаны с определенными формами искусства и жизни, хранил добрую, но чуть-чуть пренебрежительную память об отце, который всю жизнь увлекался охотой и скачками, скучал, слушая Вагнера, и обожал Оффенбаха. Сен-Лу был недостаточно умен, чтобы понять, что интеллигентность ничего общего не имеет с подчинением определенной эстетической формуле. И к интеллекту графа де Марсанта он испытывал нечто похожее на пренебрежение, с каким отнеслись бы к Буальдье или к Лабишу сын Буальдье или сын Лабиша, сделавшиеся приверженцами сверхсимволической литературы и сверхсложной музыки. Буальдье Франсуа Адриен, 1775-1834. Французский композитор, автор популярных в свое время комических опер, «Багдадский халиф» и другие. «Я очень мало знал моего отца», — говорил Рубер. «Человек он был, по-видимому, прекрасный. Его несчастьем было то, что он жил в период без времени Родиться в Сен-Жерменском предместье и жить в эпоху прекрасной Елены — это беда. В эпоху прекрасной Елены. Премьера оперета Оффенбаха состоялась в 1864 году в Парижском театре Варьете. Будь он мелким буржуа, страстным поклонником небелунгов, может быть, из него вышло бы что-то совсем другое. Небелунги... «Кольцо Нибелунга», «Тетралогия Вагнера», «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов». Полностью поставлена в 1876 году в Байрэйте, в специально построенном для этого театре. Мне даже говорили, что он любил литературу. Но это еще ничего не значит, ведь он считал литературой устарелые произведения. Мне казалось, что Сен-Лу чересчур серьезен, а Сен-Лу не понимал, что я недостаточно серьезен. Судя обо всем с точки зрения интеллектуальной, не постигая радости и фантазии, иные из которых представлялись ему ничтожными, он дивился, как это я, я, которого он ставил гораздо выше себя, могу испытывать к ним влечение.